Глаза ее увлажнились, она непроизвольно протягивала свои руки к комиссару, и гард понимал, что у него нет сил ее оттолкнуть. — Очень милого воспользовались моим гостеприимством! — Фламель стоял в дверях лаборатории. словно пелена упала с глаз Анны, она с криком бросилась к Фламелю. — Папа! Папа! Жан! Папа! Правда, ни в чем не виноват. Это я сама его уговорила сюда прийти, а он не хотел идти, не хотел, а я его уговорила. Ламель повернулся к гарду и сказал жестко, — Дурно воспользовались моим гостеприимством. И покинете мой дом, как только я пойму, что вы окончательно выздоровели. Любого, кто посмел бы войти в мой кабинет, я выгнал бы немедленно. Эта участь уж, поверьте, постигла бы и вас. Мне вас не жаль, но, честно говоря, жаль моих трудов ну я начал гард анна не дала ему договорить она упала на колени протянув руки к отцу слезы градом лились из ее глаз папочка причитала она я умоляю тебя не гони его я умоляю фламель растерялся стань немедленно уже не требовала просил он гард понял что дочка с отцом должны разбираться сами он потом поговорит с фламелем Тем более, что для этого разговора есть одна очень интересная тема. — Памиль жаждет изгнать из дома своего гостя и пациента? — Пожалуйста. — Нет проблем. Но не мог бы он выгнать его куда-нибудь очень далеко, 21 век, например. А? Гард сошел по лестнице и увидел Ирену. — Пойдем отсюда! — крикнул он. — Пойдем в город! — Ты настолько хорошо себя чувствуешь, что можешь идти в город? Удивленно спросила Ирена. Комиссар не стал ничего отвечать, просто выскочил на улицу. Вот тебе весь ответ. Город был такой же вонючий, противный, темный и чужой, но это все равно не портило настроение комиссара. Он давно не чувствовал себя так хорошо и легко. Ему казалось, что он болел очень давно, много месяцев и даже лет тому назад. Гард шел так быстро, что Ирена едва поспевала за ним. И вдруг комиссар остановился. Он сообразил, что Ирена вернулась с рынка довольно давно, ведь никаких продуктов у нее в руках не было. Но почему же -то тогда она не пошла его искать в лабораторию, которую, кстати, так хотела сама посмотреть? Она словно давала ему возможность самому поговорить с Анной. Зачем? Почему? Глава четвертая. Ирена усмехнулась. — Ты так торопишься, будто тебя ждет важное дело. Гард ждал вопросов про Анну. Эта реплика была для комиссара неожиданной. — Нет, — комиссар попытался улыбнуться. — Просто впервые за долгое время гуляю по городу. Просто так. — Гуляешь просто так? — удивилась Ирена. — Никому еще не приходило в голову прогуливаться по нашему городу просто так? — Действительно, — подумал комиссар, — кому придет в голову прогуливаться в этом вонючем и полном опасности городе? — Ах, ты совсем не умеешь врать, — вести неиронию произнесла Ирена. — Это хорошо. Комиссар открыл было рот, но понял, он не знает, что отвечать. Надо признать, Ирена оказалась редкой в его жизни женщиной, которой он столь часто не знал, что ответить. Видимо, все улицы этого города выходили на площадь. Здесь снова готовились к казни, уже было обустроено место экзекуции.